Глава 23. Гринвич-Виллидж, этот далеко не самый престижный район Нью-Йорка, в начале 20-х дышал атмосферой, стимулирующей всякую творческую деятельность. Едва ли не каждый обитатель Гринвич-Виллиджа попал сюда в упование, что сумеет сделаться писателем, художником, танцовщиком, задаст новый тренд в театральном искусстве или учредит журнал, цель которого доносить до публики взгляды редактора, полагающего, что заявленные взгляды у него есть и по этой причине он достоин славы на всю страну. Здесь обретались газетчики и адвокаты, что весьма преуспели у себя на Среднем Западе, но бросили на житое и налаженное с целью попробовать себя в литературе. Ведь Гринвич Виллидж, по их мнению, вдохновлял куда сильнее, нежели родное захолустье. Были молодые южанки. Эти приехали ради учебы, приключений, приобщения к миру искусства хотя бы минимального. Гринвич-Виллидж поистине был центром творческой активности. Причем от этого центра расходились круги, и ближе к краям помещались персонажи, не способные ни к какому виду искусства, но жаждущие ассоциировать свои имена с именами творцов. Многие поменяли жилье в других, более престижных и удобных районах, а то и целые загородные дома, на тесные полуподвальные комнатки или мансарды. Здесь царил дух приключений, романтики, Он-то притягивал мужчин и женщин со всей страны. Одни намеревались работать, другие просто жить в таком месте, где может случиться буквально что угодно. Здесь на дрожжах творческой мысли вырастали порой настоящие писатели, драматурги, критики, художники, музыканты. Одаренные, нестандартные, они добивались известности и превращали ее в звонкую монету. Изрядная роль в жизни гринвич вилледжа принадлежало многочисленным ресторанчикам и подпольным барам, где можно было хлебнуть спиртного. В Штатах тогда действовал сухой закон. Отдельные заведения предлагали приличный обед за 25 центов при условии, что едок мыл посуду, помогал повару или на время становился официантом, преимущество которым активно пользовались многие обитатели Гринвич-вилледжа. Одним из самых популярных заведений считался «Синий гусь». Располагался этот ресторан в полуподвале. Потолок был низкий, с обнаженными балками, у стены просторного обеденного зала пылал камин, на каждом столике имелась свечка, на окнах висели темно-красные шторы, а за угловым столиком, как правило, сутулилась пара шахматистов. Однажды теплым сентябрьским вечером в «Синем гусе» было особенно оживленно. Ради большой компании несколько столиков составили вместе по центру. Чествовали молодого человека. Несколько неопрятного, а, впрочем, недурного собой. У него, во-первых, был день рождения, а во-вторых, аккурат в этот день его роман приняло одно известное издательство. Поздравления таки сыпались на юношу. Кроме друзей-именинника, в синем гусе ужинали и обитатели Гринвич-вилледжа, не причастные к этому торжеству. Кто-то из них был предметом обсуждений, кто-то успел прославиться, остальные просто наблюдали местные нравы. За столиком, что стоял под самым окном со щелястой рамой, расположились две девушки. Между ними подрагивал от сквозняка пламя свечи, и юные лица словно излучали внутренний свет. Одна из девушек, круглощекая, стриженная, больше напоминала рослого, пышущего здоровьем мальчика. Другая, хрупкая, как статуэтка, бледненькая, со светло-пепельными, гладкими, блестящими волосами, то и дело обводила помещение взором синих глаз, что сияли, казалось, в предвкушении чуда. Это были Валайда Лаппорт и Этта Барнс. Летние курсы завершились в первых числах этого же месяца, но прежде произошла череда событий, в результате которых подруги и очутились в Гринвич-вилледже. Об этом районе они узнали от сокурсниц, приехавших в Висконсин именно отсюда, и осенью намеренных вернуться. Две девушки уже пробовали себя в журналистике и изобразительном искусстве. Обе были в восторге от уклада жизни в Гринвич-вилледже, каковой уклад и живописали, найдя в эти и в восторженных слушательниц. Вторым фактором стал вот какой. За лето в Алайде расхотелось поступать на медицинский факультет. Ей передался интерес Этты к английскому языку и литературе. Она посещала лекции по этим дисциплинам, о мире же периодических изданий говорила с возбуждением. Дескать, вот где надо делать карьеру. В Этте желание связать свою жизнь с литературой только крепло, вдобавок несколько рассказов, ею написанных, удостоились похвалы. Неудивительно, что это очень радовалась перемене в планах Валайды. «Мы поедем в Нью-Йорк и поселимся в Гринвич-вилледже, чтобы изучить тамошнюю жизнь», заявила Валайда ближе к концу курсов. «Иначе нам никак нельзя. Гринвич-вилледж — идеальное место. Только представь, каждый там старается выразить себя в том или ином виде искусства, и некоторые добиваются успехов». «Нас ждут невероятные впечатления», — подхватила Эдта. Может, мы даже сумеем подыскать студию, вроде той, о которой рассказывала наша знакомая танцовщица». Это говорила об одной южанке, что приехала в Висконсин посещать лекции по истории искусств. Как-то эта девушка описала подругам свое жилище. В Нью-Йорке она оказалась почти без денег и сняла просторную, совершенно пустую комнату в мансарде. Угол этой комнаты имел возвышение, нечто вроде подиума, что идеально соответствовало планам будущей танцовщицы. Она притащила в мансарду несколько упаковочных ящиков, обтянула их критоном, повесила черные шторы, а одну стену полностью заняла огромным зеркалом. И вот теперь к ней запросто заглядывают единомышленники. Она перед ними танцует, они ее хвалят. Амбиции этой девушки поистине не знали границ. Она заговаривала уже и о Париже. Вот где у русских эмигрантов можно постичь искусство балета. Разумеется, мы найдем жилье. Главное — оказаться на месте, заверила Валайда. Кстати, это в Гринвич-Виллидж наведываются настоящие знаменитости. Глазом моргнуть не успеешь, как тебе встретится человек, который устроит тебя на работу твоей мечты. Разочарование кольнуло мистера Лапарда, когда он узнал о перемене в планах Валайды. До сих пор он тешился мыслью, что его старшенькая выучится на доктора. Впрочем, мистер Лапард давно привык считать Валайду здравомыслящей и самостоятельной девушкой поэтому дал согласие и выделил дочери деньги на билеты на первое время. Солон также смирился с тем фактом, что контролировать действия Этты в полной мере не может. Этте уже было 18, и он не имел права удерживать ее доходы с тетушкиного наследства. Из этих денег Солон еще раньше вычел сумму, что пошла на выкуп драгоценностей, и решил ежемесячно посылать дочери чек на 75 долларов. Солона томили предчувствия, и первый чек он сопроводил пылким отеческим наставлением. это не сомневалось что с финансовыми проблемами покончено раз и навсегда. Уж, наверное, 75 долларов в месяц им с Валайдой и хватит, и потом они ведь найдут работу. После завершения летних курсов девушки прожили в доме лапортов всего неделю. Отец Валайда отпускал их в Нью-Йорк с одним единственным условием, что поселятся они у дальней родственницы, которая держит приличный пансион для молодых работниц. Пансион этот находился в Гринвич-вилледже, на Хорейшо-стрит, и девушки охотно согласились. Теперь, когда цель была так близка, они пообещали бы мистеру Лапорту всё, что угодно. К тому же пансион оказался недурным местечком. Комнаты располагались в большом каменном доме, что стоял в ряду таких же домов, плотно примыкая к ним боковыми стенами. «На первое время сойдёт», — решили подруги. «Ужинали они, как правило, здесь же у хозяйки». Ведь уже через пару недель выяснилось, что на выделяемые им деньги не очень-то разгуляешься. Впрочем, периодически сытному и недорогому пансионскому ужину это и Валайда предпочитали постный сандвич в каком-нибудь кафе. По их представлениям атмосферным, колоритным, пронизанным духом творчества. «Синий гусь» нравился им больше прочих заведений, а нынче здесь было особенно славно. Все благодаря пирушке. Гости втягивали в свой веселый круг обычных посетителей и скоро потребовали, чтобы за начинающего писателя выпили и подруги. У них на столике появились два бокала красного вина, и девушки со смехом их осушили. Опуская свой бокал, Валайда повела глазами в сторону столика, что находился прямо напротив, и вполголоса произнесла «Замри, это Замри ответь!» «Ты заметила мужчину вон за тем столиком? Он крупный, темноволосый, красивый». «С тех пор, как мы вошли, он с тебя глаз не сводит?» «Глупости. Ничего подобного?» Этте самомысль показалась смешной. «Это тебе мерещится». «Вовсе не мерещится», — с жаром возразила Валайда. «Он, похоже, решился к нам подойти». Ответить это не успела. Рослый широкоплечий мужчина, Валайда не преувеличила, он и впрямь был хорош собой. Уже стоял возле их столика, нависая над нею это подняла вопросительный взгляд, и незнакомец улыбнулся. «Позвольте представиться. Уиллард Кейн», — чуть смущенно заговорил он, — «я художник. Я хотел узнать, быть может, вы согласитесь мне позировать?» «Понимаю, мое предложение кажется вам несколько дерзким, но...» Тут он обратился к Валайде. «У вашей подруги тот теплица который я давно и безуспешно искал. Не желаете ли присесть?» Валайда говорила дружелюбно, одновременно освобождая стул от сумочки и нескольких свёртков. «Я всегда надеялась, что это привлечёт внимание художника, и вот, кажется, моя мечта готова исполниться». Она рассмеялась, быстро взглянула на эту и добавила, «Это Барнс, моя подруга, а меня зовут Валайда Лапорт». Ободрённый застенчивой улыбкой Эдты Кейн пустился в объяснение. «Он работает над серией, которую условно назвал «Американские мужские и женские типажи». Ему хотелось бы сделать набросок Сетте. Тогда будет видно, впишется ли она в его серию. «Откуда вы приехали, барышни?» — как бы невзначай поинтересовался Кейн. «Из Висконсина. Мы учились в тамошнем университете», — ответила Валайда. «Я и сама оттуда родом, а вот это у нас из Пенсильвании». «Ну, а я из штата Мэн, сказал Кейн. «Надоело, знаете ли, рисовать уроженцев Новой Англии. Я и подумал, поеду в Гринвич-Виллидж, может, попадутся другие типажи. Он не сводил глаз Сетты, и она почувствовала, что должна сказать хоть что-нибудь. Мой отец тоже из мэна, мистер Кейн. Он родился в городке под названием Сегукит. «Я проезжал через этот город», — с чувством произнес Кейн. «Но мой дом находится на севере штата». Теперь уже было очевидно, что девушки заинтересованы в продолжении знакомства, и Кейн пустился рассказывать о тенденциях в современной живописи. Эдту и Валайду равно впечатлили как его непринужденность, так и самокритичность. «Думаю, это будет рада вам позировать», сказала Валайда, когда в разговоре возникла пауза. это сильно смутилась. «Валайда, я вовсе не уверена, что это прилично. Видите ли, — обратилась она к Кейну, — я никогда ничего подобного не делала и... «Я намерен изобразить только вашу головку, мисс Барнс», поспешно перебил Кейн. «Едва ли вам это покажется трудным. Я даже почти не сомневаюсь, что вы получите удовольствие от процесса». И он заискивающе улыбнулся. Это была в смятении. Сама мысль о том, чтобы сделаться моделью художника, пойти к нему в мастерскую казалась ей дикой. С другой стороны, она ведь уже нарушила столько условностей. Не прозвучит ли ее отказ ребячески глупо? Кроме того, предложение ей чуточку польстило. Кейн по ее лицу догадался, что она близка к капитуляции. «Вы ведь согласны, не так ли?» — поднажал он. это кивнула. «Вот и отлично. Завтра и приступим. Ровно в два часа». Кейн вручил Эдти визитку, на которой черкнул адрес своей мастерской. «Это всего через три дома от синего гуся», — добавил он, поднимаясь. «Не забудьте. Завтра в два часа» и, помахав на прощание, он вернулся к своему столику, к своему приятелю. Следующий день явил очередную вариацию на вечную тему. Художник, как ему и полагалось по сюжету, нашел в модели совершенства форм и убедительность женского начала. Кейн успел завершить пять или шесть портретов, на которых изобразил типичных американцев. Но портрет Эдты Барнс, думалось ему, всей серии придаст особое значение. Вдобавок, это взбудоражило чувство Кейна, едва он ее увидел, и аналогичный эффект он сам произвел на нее, хотя она пока этого не осознала. Придя к Кейну, это сразу поняла, ее ждали. Поверх мешковатых твидовых брюк на Кейне была заляпанная красками синяя блуза, на ногах коричневые кожаные сандалии. Волнистая темная прядь нависла над правой бровью. Небрежность в одежде, впрочем, как и сама рабочая обстановка. Лишь добавили Кейну привлекательности в глазах Этты. Кейн сердечно ее приветствовал, стал благодарить за то, что она пришла. Этту вдруг охватило ощущение, что ее место именно здесь, в этой пустой комнате, где в углу стопкой лежат холсты. Торнбро, Чадсфорд, безжизненный покой прежних дней навсегда остались в прошлом. это вступило в новый мир и была им принята. «Снимайте шляпку, и начнем», — распорядился Кейн. Он подвел Эдту к невысокому подиуму, где стояло массивное кресло, сработанное в колониальном стиле, и она уселась. Ей было немножко неловко, и она спросила, не повернуть ли голову к окну. «Пожалуй, да», — согласился Кейн. «А, впрочем, устраивайтесь, как вам удобнее. Поза предпочтительно непринужденная. Ваша головка должна быть правильно освещена, а кресло установлено как раз с расчетом поймать нужный свет». «Смотрите в окно. Воробушки весьма потешны. Или, может, вас больше позабавят кумушки из дома напротив? Вон одна как раз свесилась через подоконник в руках тряпка. То-то пыли сейчас напустит». рассмеялась рассмеялось. Кейн приступил к работе. Рисуя, он время от времени бросал своей модели вопрос, что она изучала в Висконсине. Чем намерена заняться теперь? Когда приехала в Гринвич-Виллидж? Так незаметно пролетело около часа. Кейн, кажется, наконец-то довольный результатами, спустил глубокий вздох и сказал, что на сегодня достаточно. «Я вам больше не нужна?» — спросила Эдта, собираясь шагнуть с подиума. Кейн молчал, пристально глядя на неё. Она улыбнулась. Не отводя глаз, он подал Эдте руку и произнёс полушёпотом, «Как вы прекрасны! Едва ли наступит время, когда вы не будете мне нужны!» И добавил уже без интимности? Я всегда делаю два, а то и три наброска, прежде чем определиться, с какого именно стану писать портрет красками. Если вы не против, я бы продолжил работать с вами. Разумеется, я буду вам платить как профессиональной натурщица. Согласны? Тогда дайте мне ваш адрес и телефон. Кейн умолк и снова уставился на эту. В его глубоких серых глазах была искренняя заинтересованность крупный род красивой формы так и манил вас устроит если я назначу сеанс позирования на завтра в это же время вы сможете прийти это поняла ничто в мире не удержит ее она придет непременно так на почве любви к изобразительному искусству началась их связь